Конец динозавров – это только начало. Выход есть. Выход из ловушки потребления капитализма, капкана, правительства, мышеловки не может быть найден в бегстве в то таинственное далеко, будь то коммуна, леса или подвал дома твоих родителей. Мы должны бросить вызов существующему хаосу и начать менять жизнь вокруг нас. Для этого нужно, чтобы мы не следовали признанным идеологиям как массы изолированных потребителей, а взяли наше будущее в наши руки старой мифологии говорили о революции, демократии и утопии. И в некотором смысле все это было исполнено фальше. При попытке создать что-то новое, осмысленное, мы можем полагаться только друг на друга. Ячейки нашего сопротивления разбросаны по всей Северной Америке и всему миру. Некоторые из них молодые и яростные, другие более зрелые и опытные, но всегда готовые к любви или к войне. Эти взаимоотношения – предвозвестник чего-то прекрасного. Анархисты обладают огромными сердцами и великими мечтами – И мы не первые, кто вынашивает подобные мысли. У нас есть предшественники. Вместо поклонения или незнания прошлого мы должны создать свои собственные инструменты, собственные истории и легенды. Анархией мы назвали стрелы, направленные в сердце каждого динозавра. Это не религия, не просто идеология или направление в политике. Это живая, развивающаяся система сопротивления. Это обещание, которое мы дали самим себе. На следующих страницах представлена попытка одного коллектива описать народные подходы к анархии в наши дни. Безусловно, существует много других версий, но все они соединены паутиной действий. Мы будем сражаться, мы будем творить, мы будем любить, мы будем развиваться. Анархия не происходит где-то еще в другое время. Анархия — это самый верный для нас путь к свободе.